Дарья. Дарья тряслась так, что зуб на зуб не попадал. Дурное что-то случилось, сердцем чуяла. Схватилась было за руны, все рассыпало, Начала вражить, язык в узел заплелся, спотыкалась через раз. Совсем отчаявшись, она затеплила перед зеркальцем свечку, чтобы хоть так завесу тайны приоткрыть, однако вместо этого глядела лишь на свое лицо. Бледная с широко открытыми глазами, в которых плескал страх. Но уж нет. Верховная хотела уже накрыть зеркало тряпкой, однако не смогла шевельнуть и пальцем. А отражение вдруг капризно изогнуло губы, да как взвизгнет. «Что ты натворила?» А вот тут Дарья чуть не сомлела. Лада, ее голос. А зеркало все так же зло продолжило. «По твоей милости, недостойная на мое капище, приволоклась». Ещё и с ворога за собой притащила. Дошла-таки Агнея до капища. Ой, худо. — А мне их терпеть? — зазвенело зеркало. — Ишь ты! Чего навертела, Силушку в себе почуяла. Так посиди без моей милости. И зеркальная гладь плюнула в неё расплавленным свинцом. Громко закричав, Дарья вскочила на ноги и принялась стряхивать в себя раскалённые капли. Но они ушли под кожу и превратились вдруг в кусочки льда. Тяжкие такие, колючие. Кровь застыла в жилах, и взгляд мигом потерял остроту, а слух будто стал хуже. Дарья подняла трясущиеся руки и повертела их из стороны в сторону. «Ой, мне...» — заскулила побитой псиной. «Нет больше знаков. Совсем». Еще не веря случившемуся, Дарья щелкнула пальцами. Но сидевшая на жордочке птица и головой не повела. Топнула. Даже муравей не выполз. А уж о мышке и говорить нечего. Тихонько свистнула. Но ни одна мавка не явилась на ее зов. Ох, боги! Дарья рухнула на лавку. В голове звон. Во рту пустыня горькая. Нет ее сил. Капризная лада вместо того, чтобы Аглаю прибить, на свою верную прислужницу кинулась. А значит... Дарья бросилась к сундуку и, упав на колени, распахнула крышку. Принялась загребать добро. Бусы поярче, перстни потяжелее. Про зелье тоже не забыла, особенно про те, которые силы даруют. Ей надо уносить отсюда ноги, пока веды не опомнились, а иначе закончится не только ее сила, но и жизнь. Не пожалеют ее стервятницы. Крепче увязав узелок, Дарья прошмыгнула на улицу. В сумерках проскользнула мимо домов и кинулась в лес. Пусть она сейчас уйдет, но придет день и вернется снова. Не верховный, так с войском, и не останется от общины неблагодарной лады камня на камне.